Эпилог. Герцэг Амстел графине Фиранской. Моя дорогая, как никто другой, я счастлив поздравить вас с церемонией бракосочетания. Увы, обстоятельства, о которых вы хорошо осведомлены, не позволяют мне присутствовать на торжестве. Впрочем, не думаю, что моё появление обрадовало бы ваших новообретённых родственников. К тому же, к моему глубочайшему сожалению, Моя зловещая фигура, скорее всего, вызвала бы в вас неприятные воспоминания о недавних событиях, участницей которых вам невольно пришлось стать. Поверьте, я искренне расстроен случившимся и даю вам слово дракона, что известная вам особа никогда больше не причинит никому вреда. Мне больно осознавать, что я явился косвенной причиной всех тех невзгод, которые выпали на вашу долю. В качестве искупления за это я могу лишь принести вам свои глубочайшие извинения, а также поручаться, что пока я жив, никто из клана Амстелов более не станет угрожать вам и вашему мужу. Надеюсь, когда-нибудь мне будет позволено увидеть вас вновь и вы сможете улыбнуться мне своей восхитительной улыбкой. Прощайте. Ф. А. Тиль бережно сложила письмо и посмотрела на мужа, спящего рядом. Он пробормотал что-то во сне и перевернулся на другой бок. Девушка с нежностью провела рукой по его темным волосам, в которых блестели серебряные нити. Память о тех событиях, которые упоминал в письме герцог. Тиль до сих пор так и не знала, чего стоили ему те три дня, пока она не пришла в себя в своей комнате в замке. Луиза рассказывала, что Рик не отходил от нее ни на минуту. Князь и Луиза приехали в замок позже, когда Матильда почти выздоровела. Конрад со своими людьми сопровождал их. Привидитель он смущенно потер переносицу и попытался извиниться, но она остановила его, не желая будоражить прошлое. Ровно через день в церемониальном зале мадмуазель Матильда фон Дерек и граф Ричард Феранский В присутствии главы клана фон Эйсенов произнесли брачные клятвы. Стараясь не разбудить Ричарда, Тель встала с кровати и подошла к окну. Белоснежные пики гор начали окрашиваться в сиреневый цвет, знаменуя восход солнца. Редкие облака плыли по пока еще золотисто-розовому небу. Маня за собой, тихая грусть охватила ее. «Прощайте, герцог», — вдруг прошептала девушка, по виною испарыву. Ей показалось, или с одного из пиков взмыл вверх дракон, издалека казавшийся чёрным. Тиль моргнула, и дракон растворился в лучах солнца. Рик тихо подошёл и обнял жену. "Ты рано проснулась", заметил он. "Что поделать? Привычка". Она улыбнулась ему. "В замке всегда много дел. Ведь у нас до сих пор нет экономки". Какая неприятность, посетовал её муж. Но, думаю, мы справимся. Конечно, Матильда весело посмотрела на него. А ты возьмёшь меня с собой в горы сегодня? Что с тобой поделать, вздохнул он. Одевайся. Вскоре случайный прохожий с удивлением заметил, как дракон с всадницей на спине летит к облакам, становясь всё меньше и меньше, а затем И яркое солнце скрыло их из виду. Начинался новый день. Конец. Сентябрь-ноябрь 2016 г.